Глава третья. Солдатики это была наша любимая игра. Мы её затеяли в то лето, когда подружились. А через 2 года у нас в больших коробках из-под обуви накопились громадные армии: тысячи три пехотинцев, конников, артиллеристов и разведчиков. Храбрые солдаты ростом с мизинец. Мы рисовали их на картоне и вырезали маникюрными ножницами. Вернее, рисовал Виталька. Он уже тогда был почти настоящий художник. И главное, он придумывал здорово. Столько разноцветных мундиров, шлемов с перьями, барабанов, знамён. Зато я готовил всю артиллерию для обеих армий. Тётя Валя отдавала нам катушки от ниток, и они сразу превращались в орудийные стволы и колёса. Стреляли пушки горохом, сухой рябиной и стеклянными шариками от бус которую тоже отдала тётя Валя. Бусинки считались тяжёлыми, особо опасными снарядами. Когда за окном моросил дождик и улица не манила, мы устраивали на полу поле сражения, развёртывали широким фронтом конный строй драгунских и гусарских полков, рассаживали по укромным уголкам разведчиков-наблюдателей, строили в карьере разноцветных пехотинцев и ягирей. Ставили батареи У каждой пушки укладывали в пирамиду ядра, натягивали на стволы боевые резинки. Артиллерия безжалостно косила картонные войска и приходилось для защиты возводить брустверы, ставить редуты и бастионы. А однажды Виталька укрыл свою армию за высоченной стеной из ватмана. Стена была разрисована под кирпич и выглядела совершенно непрошибаемой крепостью. Мои раскрашенные генералы в малиновых и голубых мундирах приуныли вместе со мной, а потом устроили военный совет, укрывшись от вражеского огня за перевёрнутой табуреткой. Витальки на артиллерии вела из бойницы методическую стрельбу. Через 5 минут мы сказали противнику: "Ха-ха, нам не страшен серый волк". Укрепили колёса на подставках, так что стволы оказались задраны вверх, и открыли мартирную стрельбу. На весах ядра сначала летели в небо, а потом сыпались на головы врага. За крепостной стеной началась паника. Падая в гущу солдат, снаряды отскакивали от пола и рикошетом обязательно сшибали кого-нибудь. Главнокомандующий Виталька вступил в переговоры и обвинил нас в нарушении благородных правил ведения войны. Он придрался к тому, что наши ядра отскакивают от потолка, и это делает их удары сильнее. Вот и хорошо, беспощадно сказал я. Это нам как раз и надо. Они имеешь право. Если по правде, то никакого твёрдого неба нет, значит, снаряды отскакивать не могут. А мы в старинную войну играем. Тогда ещё люди не знали, что твёрдого неба не бывает. Они наоборот говорили небесная твердь. Ну и что? На самом-то деле тверди и тогда не было, разбил мои хитрости Виталька. Я не знал, что сказать, и по тому брякнул Откуда ты знаешь? Может, было? Никто ведь не летал, не проверял? Виталька поморгал, видно, не мог придумать, что возразить. Потом нахально заявил: "А откуда ты взял, что не летали? Может, летали". "Ха-ха-ха", сказал я. "На чём?" "Хе-хе-хе", мрачно ответил Виталька, понимая, что проиграл спор. "На коврах самолётах". Я сочувственно посмотрел на него вздохнул Если бы мы знали тогда но мы ничего ещё не знали нас волновало сражение Убирай стену, тогда опущу пушки, предложил я. Фигушки фиг, изящно ответил фельдмаршал Городецкий и стремительно перестроил войска в длинной колонны с большими интервалами. Потери его сразу уменьшились. Потом он открыл крепостные ворота и вывел в атаку кирасир в панцирях из фольги. Чтобы уберечь от разгрома левый фланг, я спешно кинулся строить редут из костяшек домино. Вот так мы и воевали. Повме за ней нисколочен был из могучих плах, как от низдешнего дерева. От времени мягкая древесина источилась и выветрилась, и сверху осталось лишь переплетение твёрдых жил. Ползать на четвереньках по ним было больно. Однако в боевом азарте мы не думали о себе. Меняя позиции, кидаясь от пехоты к пушкам, от фланга к флангу, мы всеми суставами грохались об пол, так что внизу у тети Вали звенел в буфете старинный хрусталь, а на наших локтях и коленках глубоко отпечатывались красные древесные узоры. Эти отпечатки из ссадины мы считали боевыми ранениями и даже гордились ими. А тетя Валя... Разглядывая нас после очередного сражения, покачала головой и жалостливо щурилась. Женщины всегда жалеют тех, кто пострадал в боях. Кроме того, я думаю, тётя Валя жалела своих хрупкие рюмки и графинчики. И однажды она сказала: "Уважаемые полководцы, я хочу спасти вас от увечий, а дом от разрушения". Мы переглянулись. Неужели мы довели бедную тётю Валю до такого отчаяния, что она решила нас выселить с вышки? В чулане у меня есть ковёр, сообщила тётя Валя. Конечно, не очень новый, но если выбить из него пыль, почистить, можно постелить у вас наверху. Тогда будет гораздо меньше грохота и синяков. Ковёр? Ура! На ковре можно устраивать соревнования по классической борьбе И по неклассической тоже Можно просто лежать рядышком друг с другом И болтать про все на свете Можно вытащить ковер на крышу и загорать там Не боясь расцарапать пузо, а кровельные листы Можно сделать из него чум или кибитку И жить будто кочевники Это взрослые думают, что ковры нужны только чтобы вешать на стенку или класть на пол А мы-то знали настоящую цену вещей. Ковёр, свёрнутый в большую трубу, стоял в самом углу чулана. Мы, конечно, бывали здесь не раз, но не обращали на него внимания. Он был полузадавлен всякой рухлядью. Пока мы добрались до ковра, я успел поцарапаться о сломанную птичью клетку, а Витальке на голову упал дырявый шёлковый абажур. Труба выглядела внушительно. Я похлопал по плетёной изнанке ковровой материи. Она была жёсткая и шероховатая. Тяжелённый, наверно, вздохнул я. Это точно свалится, придавит как мушат, утешил Виталька. Ну, лезлись? Ковёр оказался поразительно лёгким. Как из пенопласта, изумлённо сказал Виталька. Мы без труда выволокли ковёр в коридор. Потом взвалили на плечи и торжественно понесли на двор. Виталька шагал впереди, и рыжий шёлковый абажур качался на его голове, будто колокол. Выбейте пыль, как следует, сказала вслед тётя Валя. Мы развернули ковёр на траве. Он был небольшой, длиной метра 3, а шириной около 2, грязно-серый. Пахло от него кладовкой, плесенью и старыми мешками. Жуть, сказал Виталька. И выдернул у забора могучий стебель прошлогоднего репейника, а я тыскал у крыльца палку от швабры. Мы врезали по ковру с двух сторон, и пыль поднялась словно дым над вулканом. Ковёр пружинил и подпрыгивал как живой. Мы чихали, хохотали, а тётя Валя с крыльца уговаривала нас пылить не так сильно, иначе соседи вызовут пожарную машину. Наконец мы выдохлись, прочихались. Ветер рок унёс пыльные облака. И тогда мы разглядели узор на ковре. Ну, узор как узор, ничего особенного, какие-то зубчатые треугольники по краям и угловатые загогулины, а в середине два больших квадрата, положенные друг на друга, так что получилась восьмиугольная звезда. А в этой звезде была другая, похожая на шестерню. Ковёр после чистки остался серым. А рисунок был красновато-коричневый, выцветший и расплывчатый. Чуланный запах мы выбили из ковра не до конца, а ворс там, где он не вытерся от старости, стал после наших ударов шершистым и колючим на вид. Но не всё ли равно. Мы так устали. Мы посмотрели друг на друга и разом бухнулись на ковёр. Я падал, зажмурившись. Поэтому первое ощущение было особенно удивительным. Оказался я упал не на старый ковёр, а на что-то другое. Мягкое, шулкавистое, тёплое, живое. Я изумлённо открыл глаза и сел. Мои ладони скользили по ковровой щетине, которая выглядела жёсткой и кусачей. Оказалось, что я глажу ласкового зверя с короткой, но пушистой шерстью. Витальк сидел на корточках и обалдело смотрел на меня. Я ему ничего не сказал. Я лёг ничком и прижался к тёплому ковру голыми руками, ногами, щекой. Я купался в этой ласковости и вдруг почувствовал, что от ковра пахнет не только плесенью и мышами. Пробивался запах чего-то незнакомого, южного, загадочного, словно кто-то втёр в ковровую ткань семена заморских трав. Вздохнул я, Я открыл глаза и увидел, что Виталька лежит как и я, носом ко мне. Вот это да, сказал он, улыбаясь и не отрывая щеки от ковра. Я промолчал, потому что в самом деле вот это да. Наверное, его тётя Вален дед из какой-нибудь Персии привёз, проговорил Виталька. Тётя Валя говорила, что дед много путешествовал, когда молодой был. «Наверное, его делали старые мастера, а теперь этот секрет утерян», — сказал я. «Наверное», — сказал Виталька. Мы медленно перевернулись на спину. «А тетя Валя?» — спросил я. «Разве она не знала, что он такой?» В чулан запихнула. «Муж знала, да забыла», — откликнулся Виталька. «Она же, ну, в общем, не молодая уже. Пожилые люди про многое забывают». По-моему, туни её хороша, заступился я. Ну, хороша. А может, она и не понимала, какой это ковёр? Она ведь на нём не валялась, как мы. Почему? удивился я. Виталь кхмыкнул. А ты видел её фотокарточку, когда она девчонкой была? Платье чуть не до пяток, кружева всякие, бант на спине, ботинки высоченные с поговицами. Попробуй, повалясь. Я пожалел тютю Валю, которая лишена была такого удовольствия. Сладка вытянулся на ковре и опять погладил его. Как живой, да? А мы его бедного палками. Ничего, утешил Виталька. Зато чистый стал, а мы с тобой наоборот. Он согнул потемневшую от пыли руку и подул на неё. А я увидел на его локте красную капельку. Смотри, поцарапался сказал я. Виталька улыбнулся и троннул каплю мезинцем. Она разломилась по палла, выпустила прозрачные крылышки и улетела в густую траву. Божьи коровки, улети на небо, запоздало, сказал Виталька. А по правде они могут на небо улететь, высоко, как самолёты, спросил я. Не, сказал Виталька. Им зачем? Они же травины жители. Но ну, а если захочет, вдруг захочет. Она не захочет, сказал Виталька. Это ты, может, захочешь, потому что ты человек. Она же просто так, божья коровка. Я лежал, раскинув руки. Левая ладонь оказалась в траве, и между пальцами попал высокий стебелёк одуванчика. Я машинально теребил его, а сам думал вот о чём. Если бы я даже был божьей коровкой, Всё равно попробовал бы лететь выше и выше. Конечно, там на высоте давление другое, холод, воздуха мало, но я летел бы, пока хватит дыхания. Я представил, что вот так, лёжа на спине, начинаю медленно подниматься к одинокому облаку, насквозь просвеченному июльским солнцем. Показалось мне, что шевельнулась под ковром земля. А все пространство слегка сдвинулось. Так бывает, когда голова на миг закружится. Стебель одуванчика, который я держал, скользнул вниз. Пушистая головка проскочила между пальцами, растеряв семена. Потом я увидел, что уходит вниз рассохшаяся бочка, стоявшая неподалеку. «Муамо!» — заорал я и бухнулся в траву. Крепко бухнулся. Потому что от ковра до земли было уже метра полтора. Даже сейчас, когда я вспоминаю тот случай, мне делается неловко. И что ни говори, я испугался и бросил Витальку. И слегка утешает меня лишь то, что Виталик поступил так же, заорал и плюхнулся на землю, только с другого края ковра. Мы сидели в примятой траве и перепуганно таращились друг на друга. Ты что, сказал Виталька. Что ты что, сказал я. А как это ты? спросил он. Я никак. Я ничего, ответил я, потому что понял наконец, Виталька думает, что это мои шуточки. Ковёр плавно, как большой бумажный лист, опустился между нами. Я икнул и сказал: И ты он Виталька задумчиво смотрелся, зачем-то заглянул под ковёр и опять вопросительно уставился на меня. В моей голове стремительно прыгали всякие догадки и фантастические мысли. Может, было незаметное землетрясение, и нас плавно тряхнуло? А может, у нас обоих сон или гипноз? А может, а может а что может в конце концов? Я опять икнул, и спросил Витальку. Попробуем? Ну, давай, сказал он без восторга. Но осторожно, как на горячую плиту сели на ковёр. М-м, не поднимается, сообщил Виталька. Значит, показалось обоим? Я икнул третий раз и потёрушибленное место. Ничего себе, показалось. — Ты чего-нибудь делал, когда он это самое? — шепотом спросил Виталька. — Да ничего я не делал. Я о нем даже и не думал совсем. — А о чем думал? — требовательно спросил Виталька. — Сейчас. Ну, кажется, о божьей коровке. Долетит она до облака или нет? — Значит, о полете, — обрадованно сказал Виталька. — Значит, так. Пробуем. — он прищурился и скомандовал. — Вперед! Полетели. Ковёр не шелохнулся. Вперёд! Старт! повторил Виталька и даже поёрзал, словно подгонял ковёр. Тот не двигался. Хочу подняться до крыши, сказал Виталька почти жалобно. И мне захотелось. Страшновато было, но всё равно захотелось, чтобы ковёр шевельнулся, чтобы стена дома плавно соскользила вниз, и узорчатый карниз под крышей оказался у наших глаз. И тогда тогда это случилось. Нас приподняла ласковая сила, и мы увидели перед собой кромку железной крыши и старое деревянное кружево карниза, хрупкие завитушки и зубцы с круглыми отверстиями. Из одного отверстия, как из иллюминатора, азадача наглядел на нас, вора В первый миг я захотел повторить старый трюк: завопить и свалиться. Виталька ухватил меня за майку: "Стой! Высоко!" Я замер. Ковёр медленно опускался. "Вот так", прошептал Виталька. "Нельзя же каждый раз прыгать, привыкать надо". Под эти слова мы приземлились. "Если бы знать, от чего он летает", всё ещё шёпотом сказал Виталька. Я опять потребовал: "Ну давай, вверх!" А я догадался. Нет, в самом деле, я, кажется, понял. Не надо командовать, надо просто захотеть. Понимаешь? Надо просто представить, что летишь. Подожди. Я глянул на заросли полыни и репейника у забора и подумал, что вот сейчас приподнимемся из-за скользким над самой травой к этим зарослям. И мы заскользили. Я мысленно сделал разворот у забора и представил бреющий полет по кругу. И ковер-самолет послушался. Скорей, не скомандовал, а пожелал я. Зашелестел встречный ветер, мелькнуло поленица, крыльцо, сарай, опять поленица. Потом я опустился посреди двора. Сердце бухало, как барабан, ведь Талька сидел, вцепившись в мое плечо. «Попробуй сам», — великодушно сказал я. «Знаешь как?» Подумай, что летишь. Как будто сам летишь, вот и всё. Ага, торопливо сказал он. Я сейчас. Нас опять мягко приподняло, ковёрный скасок пересёк двор, мягко взмыл над забором и пошёл на дулицы. Я заметил, что по дороге мчится под нами квадратная тень. Ты что? Увидят, крикнул я. Мы опять влетели во двор и плавно сели на прежнее место. — Слушается, — с тихим восторгом сказал Виталька. — Слушается, — упрекнул я. — Чуть тебя на улицу понесло. Заметят же. Виталька заулыбался и пожал плечами. — Ну, пускай. Все равно это сон. Он завалился на спину и, мечтательно болтая в воздухе ногами, проговорил со сладким вздохом. — Хороший сон. Подольше бы не просыпаться. — Да. Я поглядел на его отросшие вихры, ухватил белобрысую прядь и довольно беспощадно дёрнул. Уа! -а -а -а -а -а -а! взревел Виталька. Ты что, жаба мым расповедлом? Видишь, не спишь, сказал я. И вдруг испугался. А если это я сплю? Ну-ка щипни. Виталька платил мне полунавесным щипком выше локтя. Я заорал не только от боли, но и от радости. Не сплю! И, обалдев от счастья, мы облапили друг друга, покатились по ковру, выколачивая из него локтями и пятками остатки пыли. Потом разом спохватились, а вдруг ему больно. Притихли, погладили ковер-самолет, как большую собаку. Виталька задумчиво потрогал вихор, за который я его дернул, и сказал. «Значит, это по правде бывает. Не во сне?»